Часть вторая. Долгие сборы Дурака приключения ищут. В невольниках у королишки, река любви, Путь в минувшие. В гостях у водяного, речка Катуга, Андреева Зимовье. А у, мужики, куда вы все подевались? Покинутый погост на Белом озере. У родных пепелищ Федор Король. Глава первая. Проснулся я от того, что кто-то глубоко внизу, под землей, мерно плямкал топоришком. Время было раннее, еще солнце не перекинулось через крышу. Кто рано встает, тому Бог подает, подсказал кто-то мне, и я через силу открыл глаза, прислушался. Может, почудилось? Да нет. Под избу урылся кто-то дикошарой и что-то там конопатит, или бревно кантует, сохранившись от мира. Веки были налиты свинцом. Кто рано вставает, Того злы не встречает, а кто поздно вставает, того талант привечает. Утешающе нашептали на другое ухо, и, осердясь на ретего работника, я решительно повернулся на другой бок. Предочи вдруг прояснило вчерашнее видение. Заломленная, с распахнутым ртом голова королишки, в курчавой оспе волос, задранное в потолок бабья нога, и багровое лицо Степана с воловьим взглядом, скошенным на меня. Братцы, ну какой теперь сон? Спустил ноги с кровати, прошлепал по настывшим половицам мимо дверцы. За стеной стояла тишина. Глянул в окно. Так же, как и вчера, неутомимо текла кучема, еще свинцовая, задумчиво принахмуренная, словно бы призадернутая салом, тонким предзимним летком. Сплывала понад надрекою вниз по течению белесая кудель утреннего тумана, цеплялась за рогоз и расистый лопушатник, Взбивалась у круч в молочный кисель, по которому скользила солнечная позолота на паскотине, сизы с ночи, покоились голубые отражения облаков. Туда, на жирные трав, вспенивая воду, торопливо переплывало колхозное стадо. Коровы рыжие в пежинах, черно-белые, какие-то забавные, игрушечные, словно слепленные из гипса. Степенно, оскальзываясь копытами, выпредали на лук, выпячивая костистый зад. На лодке толкать шестом переправлялись пастухи. Они громко кричали и хвостали по хребтинам плетками. Следом, схрапывая, плыли их оседланные лошади. Вроде бы за окнами не случилось никаких перемен, но от чего-то щенячий восторг настиг душу, словно бы я увидел необыкновенное, и сразу сон пропал, и жизнь помыслилась вечной. За дело, за дело болтаться надоело, вскричала во мне ликующая плоть. Нет, Не зря неотвратимо тянула меня на куче моряку. Я был, как гонная собака на следу, чуя за пашистый, волнующий запах зверя. Рискуя разбить лоб о притолоку, сбежал с лестницы в нижнее жило. Ульяна Осиповна хлопотонье уже сварила в самоваре яйца, сейчас выуживала их из медного чрева ложкой, выкладывала в тарелку. На столе дожидалась вчерашняя снедь. Те же колобки воложные, латка с печеной щукою и берестяная полотуха с семгой, нарезанная алыми прижухлыми кусками, тарелка с лепестками копченой колбасы. Каждое яичко Ульяна Осиповна тщательно протирала фартуком и зачем-то проглядывала на свет, словно бы наискивала за горячей скорлупою живое создание. На хозяйке был мужской пиджак с чужого плеча. Со спины Ульяна Осиповна сошла бы за подростка, если бы не тощие ножонки рогатины в длинных по колено-шерстяных головках. В избе было сумрачно, в низкие окон сквозь цветущую куртинку и чая белый свет попадал плохо. Под божницей коптила лампадка, копьецо огонька едва жила Ульяна Осиповна хлеб да соль скрипуче воскликнул я от порога, подлаживаясь под деревенский лад. Казалось, что так легче войти в чужую жизнь и укорениться в ней. «Где живешь, то ты обычай блюди. Едим до да свой. Чего так мало спал, Василий? Гляжу, миленькой мой, ты рано став. Или забота гнетут?» — отвлеклась старенькая от чудного занятия. «Умывайся, давай, да садись со мной у хлеба соли, Ись. Смотрю вот на просвет яички, есть ли в костяной избушке кто живой. Или все разом спеклись. Была жизнь, и вот сварена, ни курочки тебе, ни пивуна. Ох ты, Господи, чужую жизнь загрызаем, смеясь». Как-то неладно, Вася, на белом свете улажено. По что бы так не жить? Ужин не нужен, павжин не важен. Чтоб в одну высь уложиться. Крох накрошил, квасом залил и сытеханик. А то пьют да едят, пьют да едят. Да еще и с куском на улицу. Вот и вся жизнь. Ни песен, ни басен. Никто не помолится, никто лба не окстит. Сухо добавила, намекая на меня. Своему брюху предались. Глика, опять полный стол разносолов. А у кого-то и сухарика нету-те. Два воложных колобка Ульяна Осиповна положила на подоконник, принакрыла тряпицей. Сейчас нищие-то между дворов не шатаются, так боже пташки опосля склюют. Еще на моей памяти много перехожего народу таскалось по Руси за милостенькой. Кто погорел, или не урожай задался, или кормили, сгинул на промыслу, или родители припокоились. Мало ли какая беда настигнет. Собирали и на храм Божий. Всем подавали, и старым, и малым, и увечным, Харчами и денежкой, кто чем богат. А в праздник-то престольный Полную зобинку накладут калачей, Шаник, пирогов с рыбой, Да и за стол усадят с гостями. Не гнушались, знали, Гость хлеба не приезд. И баинку протопит но раз, Ежели семья богомольная, И спать укладут. В тесноте не в обиде. Бывало, полный изба обьется, Ступить ночью некуда. Жалко, христовы дети. Мы-то под крыши спасемся, а они, сироты, бредут и в снег, и в дождь, и в солнце палящее, побредут и воспоют. Дети родители почитайте, родители детей не проклинайте. Другого нраву был народ Васенька-бад, никак нонича. Сытость заела душу, забрюхатели. Сюда и допадай, и остановиться не могут, а отпорченного народу здоровый никак не народится. И вдруг запричитывала Ульяна Осиповна тонява, с придыханием, пресекающимся голосишком, поворотясь к божнице, часто кланясь. Вот и меня что-то запоманывало встать подле, но решимости не хватало. С темной доски сурово осуждающий смотрел на меня Никола Поморский. «Дети родители, почитайте, родители детей не проклинайте, жидами не называйте, жиды-то у Господа Бога проклятые». После поста на шестой недельке еще будет до да праздничек до да вознесенницы, возносился Христос на небеса, заплакала тут нищие братья сироты, еще кто нас обоит оденет, еще кто нас теплом обогреет, еще кто темной ночью укроет. Тут голос у старицы внезапно загустел, налился силой, зарокотал, пламя лампадки загнулось. «Что спроговорил сам Царь Небесный? Вы не плачьте, нищие братья и убогие сироты, и шо вас я обую одену, и шо я вас теплом обогрею, и шо я вас от темной ночи укрою, и что дам я вам гору золотую, и шу дам я вам реку Медовую, и шу дам я вам сады с виноградьем». «Видишь, Васенька, как Господь-то печется о нищих, обещал реку им Медовую да сады с виноградьем, а мы, грешные, в себе закрылись». Денежку пожалеем, сиротине несчастной, хвостика рыбива на помаковочку не дадим, только за вино. Тут у нас живет рыбах христофорчем кличет, да кон от бочки-то семьги впрок наловит, за зиму всю съесть не могут, которую сквасят, так он на болото тайком бочку с рыбой вывезет, да там и выпружит. Вот какие люди есть на свете. Я торопливо записывала за Ульяной Осиповной, а она делала вид, что не замечает: ты кушай, дететка, на меня не гляди. Чай вот совсем заморозил? Посолонись. Семышка со сладким чаем больно хороша. Хозяйка вдруг резко наклонилась к убогу маконцу в синем переплете, приникла к стеклу. Председатель опять куда-то на росях побег. Беда рано живет, в пять утра он уже на ногах. Не знаю, спит ли этот человек когда. Наверное, мужиков на покозы созывает. А те с пьянкой убились, им не до сенов. Эх, батюшка Василий, как народ-то испроказился прибрежнево в сытой жизни. Не ценят время, думают, что всегда так будет. А не, дьявол не дремлет, он постоянно на часах, и дружина бесов за ним. Ишь, Христос, от, однако, просчитался, когда обещал гору медовые. А Иванушка Притечи самого Господа вразумляет. Во как! Один ум хорошо, а два лучше. Что спроговорит Иван Притеча? Ты, позволь, с Христом говорите, супротив Христа рассудите. Не давай ты им горы золотые, не давай ты им реки медовые, не давай ты им садов с виноградьем. Богатые люди узнают, они отнимут гору золотую, они выпьют реку медовую и ощиплют сады с виноградием Лучше дай ты им имя святое, на каждый день по дворам ходите, и тебя, Христа, вспоминайте, при святу Богородицу взвеличате». Ульяна Осиповна задумчиво налила себе чаю, разломила жить неволожный колобок, погрузила в чашку, подождала, пока разопреет, и стала выкушивать кашицу чайной ложкой. Кожа на горбушке ладони дряблая, свислая, посекновенная морщинами, костки тонкие, им уже никогда не покрыться мясами, ибо вся еда теперь не впрок. Но как бы лишнее, глаза за стеклами очков, как две дымчатых улитки, то выльются из-под створок, то обратно в раковины. Но никакой скорби в старенькой, словно бы она постоянно держит завещенный урок всех убежавших от Бога привезти опять к хозяину. Робить нынче не могу, ходить не могу, а петь усталость не долит. Люблю во сне песен попеть, если во сне пою, то его плачу, во как! Ланись приезжал дядька из Питера, списыватель с трубой, солидный, брыластый, мешок песен бабы напели, а другой и не распечатан остался. «Поедешь, когда из деревеньки, я тебе отвальню, спою, если духу хватит». Ульяна Осиповна поелозила пальцем во рту, выправила на деснах вставные зубы, чтобы не выпали, глотнула воздух и запела. «Приотправился, любезная и милая водорожечку, ой, да не водальнюю, любезная во печальную! На мостках показался Степка в оранжевом рыбацком ракане с мотором на плече. Увидал меня в окне, вдруг сбросил груз к палисаду и кинулся к избе. Я вздрогнул, затравленно поогляделся. Степка распахнул дверь настиж и с порога гулка воззвал. «Здорово ночевали, хозява! Не дожидаясь приглашения, плюхнулся на лавку, притиснул меня в угол. От рыбака густо разилась севухой, табачиной, машинным маслом и тем непостижимо тонким живым запахом реки, рыбьей требушины, дымом костра, сметанного в сена, елового лапника, который не спутать ни с чем. Это был дух русской воли, которую, наверное, сыскать осталось лишь в поморье. И еще от одежды странно припахивала тленом, старой картошкой и сосновой стружкой. «Тетка Улька, побойся Бога, пощади калюку перехожего!» «Плесни скорее на каменку, а то сдохну». Он с тоской, скривя губы на сторону, осмотрел закуски. «Ну, пошарь загашеньки, а? И не уж ничего не осталось с вечера, хоть на донышке, хоть двадцать капель, и не уж все роли. Харюзов тебе принесу ведро, а бы семги рыбы отдам. Ты меня знаешь, у меня слово «кремень». Степана всего колотила, пальцы мелко дрожали, теребили хлебную корку, крошки просыпались на пол». Мужику, наверное, было так худо, так постыло, и никто его не жалел. «Вчера все выпито, и бутылка на помойке. Гость не даст соврать. И рыбы твоей мне не надо. Лучше снеси в семью». Ульяна Осиповна сурово поджала губы, но голос ее чуть колебнулся, дал отжала и слабину. «Шел бы ты домой, полыхала, страшеный ты человек. В зеркало-то хоть глянь, Анчутка. У тебя жена, детишки по лавкам» а ты по чужим подушкам последний волос отрисаешь, кабелина, Ни стыда, ни совести в человеке. И Полинка тоже хороша. На том-то свете будет ей добрая байна, похлещет ее черти огненными вениками. Прямо ей в лицо так и скажу, когда явится. Да коль терпеть, басалай. Уж какой день спать не даете? избуто развалите, грешники. А у меня добрый человек на постое. Скажи, тета, скажи. Степан заскрипел зубами, только не дай помереть. Но в последний раз. Может, уж и не стремятся больше. Чуй заберет меня к себе большая вода, повесит на кусте, размечет по берегам, как рыбнадзора кучку. Столько и видали». Степан затравленно покосился на меня, будто только что заметил, вымученно улыбнулся, оперханными от вина губами, отыскивая во мне союзника. И я тоже успокоился, не почуяв от него никакой вражды. Мужик пришел с повины за вчерашнее, он искал мира». Утробушка у него спеклась, заяченное горлышко, кишочки слиплись от перепоя, сердце отчаянно цеплялось за край бездны, и надо было срочно оживить его, дать толчка. «Ульяна Осиповна, там вроде бы найдется чуток», — подсказал я и приотпихнул в сторону жилистую Степкину руку. Она готовно сдвинулась, на изможденном лице что-то дрогнуло, вылупилась изнутри детское, беззащитная. Ворча старуха сбродила в шалнушу, порылась за печи, принесла вчерашнюю бутылку, затнутую тряпицей. «Гостю не могу отказать, только рюмку», — буркнула сердито, — «больше не дам. И не проси, дьявол, стомоногий. Не хочу, чтоб ты из-за меня помер, такой дурак. Господи, помил меня, грешницу, своими руками человека в гроб толкаю». Ульяна Осиповна пристально следила, как я наливаю стопку, наверное, сосчитывала капли за каплей. Бог-то как объявил. «Не вино проклятое, но пьянство. Слышь, нет горемыка. С какого такого горя упиваетесь, жорево окаянные?» Ульяна Осиповна отобрала у меня бутылку, снова затнула трепицы, но в запечье не спрятала. Жалко было смотреть на Степановой муки, как он трясущимися пальцами пытается поймать рюмку, а она желанно никак не попадает в жменю, ускользает из горсти, такая вольная птаха. Но хоть бы зубами уцепиться за стопарик, обжечь язык, обдать небу целебной влагою, омочить горло, чтобы желанная, тонкая струйка, скопившись с гортанью, укатилась в спекшееся недра, просочилась в кровь, а там, помогая левой рукой, клацая зубами о кромку граненного стакашка, мужик все-таки опрокинул в рот стопку, и в зачумленном лице, осыпанном ночной лихорадкой, в свинцовых обочих сразу проступила розовая краска, а на впялых висках высыпала густая роса. Уф, совсем другая жизнь, облегченно выдохнул Степка. А ты, мужик, ничего, сказал, обратясь ко мне, совсем зря на тебя лаял. Бог-то правильно баял. Пить-то пей, да только опохмеляться не забывай. Тета, правильно я говорю? Да ну тебя, басалай. Видать, только могила исправит. И долго ты будешь к Польке бродить, ведь старуха она, ей высыпальницу пора, а ты в самой разовой паре. В дико место семя сыплешь, чего там вырастет, только лягушки до да пещеры. Уриану Осиповну коризненно покачала головою и вдруг звонко щелканула по макушке, вразумляя племеша. «Да и чужая жена будет тебе! Безумный ты, Степка, как есть безумный!» Степан, забрав голову в ладони, не возражая старенькой, отспенело покачивался над столом. Вдруг поднял взгляд и скричал со слезой в голосе. «Люблю я ее, тета! Как вы не понимаете! Люблю я ее!» Хозяйка на мгновение даже оторопела, не зная, как возразить. Пускай старая, косая, горбатая, шишки на ляжках. Поперек! У меня Полинка-то вот где! постучал кулаком по груди. Я из-за нее кого хошь убить могу! покосился на меня. А вы прицепились, как собаки до штанов. Сдохну, туда и дорога! заскрипел зубами, вздел над столом чугунный кулак. Я даже глаза призакрыл, мелькнула в голове. Все разобьет дребезги и самовар с кипятком на пол. Она же королева!» – выдохнул мужик и, выпустив внутренний пар, смутился, попытался свести на шутку. Королева красоты! Тетка Улька на мене печь ремонтировала, затопила, а тяги нет. Печник-то ей, деньги на бочку, тяга будет. Получил деньги, дал тягу. «Так нет, Ульяна Осьповна. А я тяги дать не могу. Лучше плесни на донышко, там, где солнце покоится. Степа, так говоришь, потому что Бога не знаешь. И знать не хочу. А зря. Есть любовь притягливая, есть оманная, Притягливая она от Бога, когда душа к душе, как голубки. Та любовь истинная, а есть от дьявола, как к смоле прильнуть. Есть сердечная, а есть и когда семя в голову бьет». Где кобыла валяется, там и шерсть оставается. Бежите кобеля на запах. Присушила тебя королишка, подмешала красок в питье. У нее же детку по матери Васька Антонович был колдуном. И бабка ворожила. Будет тебе молоть-то пустое. Сначала мать жизнь загрызла, теперь ты взялась. Все бабы дуры, решительно оборвал племянник, чтобы замять разговор. «Лучше налей под вторую ногу, чтобы не охрамить. Тут перед избой показалась королишка, посмотрела на брошенный в траву лодочный мотор, потом на окна, и решительно направилась к нам. «Садись с нами, хлеба, соли ись!» Заискивающе, робко пригласила Ульяну Осиповна забить в дверях королишку. «Ты мне Степку не порть!» — сурово оборвала королишка. «Чего расселся? Где должен быть?» «Тряпка половая, а не мужик!» — понюхала воздух, как гончий на следу. «Пил обормот!» Не громульки, Тетка скорее удавится, чем нальет. Королишка была в свитере грубой вязки, из серой овечьей веретенки и в спортивных штанах. Ступиста прошла к столу, чуть не задевая головой притолоки. Лицо красело, будто натертое брусникой. «Не идет, а пишет», — воскликнул Степка, любовно оглядывая взглядом Полинку. «Вы посмотрите, как она идет». «Ну да». Одно пишет, другой зачеркивает. с перепойта и черт покажет за ангела». «Хозяйка», Отвальное гостям тут наливает, аль нет?» Королишке похвала пришлась по сердцу. «Кобыть оставалась на донышке!» Неперечи откликнул Сульяна Осиповна. «Вася, сынок, налей девушки! Не отступится ведь!» «Всю ночь провела на их границах. Чуть избуты не разворотили лишаки. Откуда силы-то они берут? Два раза кочергой в потолок била. Слышали, нет чего. Куда только старик смотрит?» Королишка махнула рукой и запела... Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. «Улька, ты со своим богом и про жизнь-то забыла, чем она пахнет, вся в нафтолине да в паутине. Ты носом-то понюхай, как она скусна. Блудом она пахнет, не блудом, а удом, норкой и пыркой. Баба не лужа, хватит ты для мужа. Ха -ха. Не к убытку, Улька, но к прибытку. Всю ночь сына ладили». — Ага, будет вам бесенок с бородою, — пообещал Ульяна Осипова, внимательно наблюдая, как я буровлю водку по рюмкам. — Ну что, рыженька, с расставанницем? Без меня тут не балуй, никому мухосранки не давай целовать, а то я пообижусь. Степка, следи за Василием, рыжие они всегда с ножиками ходят. Ну, с богом. Королишка лихо выпила, закусывать не стала, поднялась, завопила, подыгрывая себе голосом, выставляя коленце, выпрядывая невидимую песенную пряжу. Ульяна Осиповна готовно встроилась, запричитывала. Ой, да приотправился, любезно, милый водорожечку. Ой, да дальнюю, любезно, печальную. Жаль, дружка, тошнёхонька. Ой, да воротисься, мой ненаглядный, осенью ранёшенька. Да не воротисься, я умру с тоски, с горюшка, с кручинушки. Надорвётся мое сердце, буду слезно плакать. Степан, чего расселся? Иди, хозяйство, в лодку таскай. Приказала королишка, резко оборвала песню. «Если я тебе такая любушка, так и не перечь, стелись и вехать под ноги». Степка с тоской посмотрел на бутылку. На дне немного сблескивала капель тридцать можно выжить. «Ну, Полюшка!» Королишка насуровила взгляд, черные густые брови сошлись в стрелу. «Все, все! Лихой пробежкой до вражеского окопа!» Королишка проводила Степану взглядом, глаза ее странно вспыхнули и остекленили от близкой слезы. Ребятенок совсем вздохнула жалостливо. Уж сорок детишек настрогал. А ребенок? И я дура. Какая я дура? За коем связалась? Так без меня же пропадет. Баба Улька, он же у меня сердце вынул. Королишка всхлипнула и тут же засмеялась, потянувшись, развела крензелем руки, словно приготовилась обнять Степана. Может, на последних и счастье поманула Как обнимет, соки текут. Ульяна Усиповна, молись за меня, дуру окаянную. Самой молиться надо. Старуха связала губы в постную гуску не переломишься, не рассыплешься. Так чужая эта молитвка Бога до да печенок проймет. Бабушка, не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не отмолишь. Моими грехами лесенка в рай сбивается. Не плести чего не надо. Женщины замолчали. Тикали ходики, капала из рукомойника. Это время уходило. Одной восемьдесят, другой шестьдесят четыре. А я за сына и внука. Целая пропасть между нами, и вроде бы никогда ее не перепрыгнуть. Целая вечность у меня впереди, и неужели она тоже может иссякнуть, укоротиться с воробьиной носок? Ну все, хватит рассиживаться. Королишка спохватилась, взглянула на часы. Еще лавку надо бы успеть. Едешь на неделю, а хлебов бери на месяц. Перевела остро прощупывший взгляд на меня, словно бы оценивала, на что я гож и в чем могу сгодиться. Бледно-голубых глазах заиграла озорь. Наверное, собралась пройти на мой счет. Я нутром это почувствовал и насторожился». Я от чего-то побавился королишке, ее странных прилипчивых глаз, ее острого язычка, не знающего меры, ее сполошливой натуры. Богатырка возбуждала во мне что-то потаенное, дурное, блудное, кабелиное, чего я стыдился, прятал от себя, но и мог, наверное, при случае выплеснуть наружу. Как говорится, хряснуть шапкой о пол, а там будь что будет, и чего она играет со мной, подумал я и невольно покраснел, дергает, как собаку на поводке. Но королишка сдержалась, отступилась от меня, лишь от порога снова посмотрела пристально как бы привязала к себе невидимой вервью и ушла. Звякнуло кованное кольцо на уличной двери, хлопнула калитка. «Ступай, помоги», — подсказала Ульяна Осиповна, прочитав растерянность на моем лице и засмеялась. «Что, уже присох?» Зря в ее глаза глядел. «А надо?» — тупо спросил я. «Сам знаешь, Васенька». «Пойду попрощаюсь. Мне же все интересно, Ульяна Осиповна». Оправдываясь, сказал я. Непонятный интерес зазывал, торопил меня на волю, подергивал за рукав, да не прозевай, не упусти случай». Хозяйка принялась чаёмчить, налила из самовара кипятку и пузырчатую пенку из чашки стала вымазывать на волосы. Это чтобы деньги водились. Острые лопатки прибудывались сквозь серый мужской пиджак, как отросшие махалки. Королишку я нашел на заулке возле поклажа. Наверное, решил я сосчитывать пожитки, прикидывать на последних. А не позабыла ли чего? Тут каждую мелочь учти, без чего не обойтись в долгом пути и на рыбацких ловах. Полетела, к примеру, шпонка на моторе, а гвоздя нет. И что делать? Или винт лопнул? Или свечи подгорели? Ждать у моря погоды? Да нет, засучивая баба рукава и лезь в мотор. А непредвиденная беда одна не ходит. Потому двуручная бельевая корзина из драни заполнена всякой лопатиной. а запасного белья, галош и валеных опорок, до да одеяла и шубника. Тут же весла, шесть канистр с бензином, бачок с маслом, чайник со сковородою, кастрюля, коробок с сетями... Одевальница положок. Это что мне увиделось сразу? А были еще рогозные кули, набитые под завязку, до оранжевый непромокаемый мешок. Уж не знаю, для какой нужды, да сумка с инструментом. И неужели все это пригодится? Подумал я с интересом, разглядывая рыбацкий скарб. Королишка сутулилась, безучастно уставясь на корабье и котомки Вроде бы не слышала шагов за спиной. Солнце уже перекатилось через охлупень древние избы, позолотило курчу волос. Голова королишки принакрылась зыкьим облачком, задымилась. Этот дьявол, комаришка, вылетел из пристенья, из влажной крапивы и лопушья и с гудом вскружил над рыбачкой, добираясь до сладких мясов. Река, огибая деревню, серебрилась, как огромная рыбина мотуха, и слепила глаза. Странный, тихий, медоточивый гуд накатывался от нее на улицу. Так мне слышалось или казалось? Королишка обернулась, примерилась ко мне. «Ну что, рыженький, поможешь таскать?» Я не успел ответить. Из-под горы вернулся Степан, упредил меня. «Сам справлюсь». Вскинул корзину с поклажина за горбок и заторопился к лодке. Повисло тягостное молчание. Я не мог побороть себя и взглянуть по линии в лицо. Я боялся ее бледно-голубых, широко расставленных глаз, задернутых непроницаемой ширинкой. Но и не доставало сил уйти от королишки. И зачем я тут торчу, казнила я себя. Насочинял эпический образ. Богатырь-баба, мать-плодильница. Просто своенравная старая деревенская баба. Годится мне в мамке, слабая напередок. Такие в городе косяком в магазинах с авоськами. Мне надо было так загрязнить и спачкать королишку, вывалить ее в смоле и перье, огрубить и унизить, чтобы глаза мои наконец-то открылись, а душа освободилась от наваждения. Я решился и поднял взгляд. Увидел улыбчие припухшие губы королишки, круглые плотные щеки, слегка облупившиеся от солнца и вспыхнувшие синевою глаза, впервые отворенные до неизведанной глубины, куда зачарованно было погружаться. «Ведьма», — подумал я, — Это не колдунья, а сама ведьма с Лысой горы. Чего ей от меня надо? Господи, куда я попал? Впервые в промельк вспомнился Бог. Но он, совсем чужой и непонятный, не поспешил ко мне с подмогой. Слушай, рыженький, чего я думаю? Они поехать ли тебе со мною? Чего торчат деревни со старой бабой Егой? Ульянка колдовка, и сестра ее поранька тоже колдовка. А со мной ты увидишь удивительную реку, реку любви. И вдруг заторопилась, зачистила, спеша высказаться. Ты, Васенька, не бойся меня. Не съем же я тебя, дурачок. У меня сын такой бы нынче был. Королишка замялась. Говорить нет. От Паши. Рыженький, мордастенький, весь в пестринках. Она так горячо меня увещевала, что язык не поворачивался отказать. Голова моя наполнилась горячим туманом, и я лишь глупо спросил, а рюкзак-то брать? Королишка засмеялась. Конечно, бери. И в лавку сбегай не за хлебиной. Сейчас должны свежего из пекарни завести.